Дорога, разделенная белыми полосами, была черная, цвета смолы. Она жирно блестела. Мимо, сверкнув стеклами, со свистом проносились автомобили. Издали они казались очень высокими, так как дорога отражала их колеса. Мчались бьюики, форды, к р а й с л е р ы паккарды. Ревели и фыркали как коты бесчисленные машины. Вечное движение идет на американских дорогах. Калифорния славится автомобильными катастрофами. Вдоль дороги все чаще стали попадаться большие плакаты, увещевавшие шофёров ехать поосторожнее. Они были превосходно выполнены, лаконичны и страшны. Огромный п о л и с м е н держа труп девочки в левой руке, правой указывал прямо на нас. Внизу была подпись: «Прекратите эти убийства». На другом плакате был изображен обезумевший, в с к л о к о ч е н н ы й человек.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 И слишком сильно стремились в Сан-Франциско, чтобы сразу согласиться на этот шаг. Состоялся летучий совет, на котором мистер Адамс, всегда такой осторожный, держал себя как Суворов. Было принято решение заехать в с а к в о я Парк на пять минут. Покуда мы доехали до дела, но прошло часа два. Справа показались горы. Мы свернули к ним. Это была Сьерра-Невада, горная цепь, протянувшаяся на 500 миль.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 А уже прошло часа четыре, но вот показалась входная будочка национального парка, и мы облегченно вздохнув, отдали по доллару. Однако прошло еще около часа пути, прежде чем мы увидели первую секвою. Смотрите, смотрите! крикнула миссис Адамс, останавливая автомобиль. Сперва мы ничего не могли заметить. Вровень с дорогой неподвижно стоял целый лес хвойных вершин. Стволы которых росли из склонов под нашими ногами.